Глава 37 седьмая Сыновья мои добрые, шестеро вас, Я сегодня вам тайну открою. Вы согласны ли, детки, в решительный час Встать за нашего графа со мною? Каждый юноша был удалой, молодой, Члены вылиты словно из стали. Умереть мы за графа готовы, отец. Пять сынов. не смутясь, отвечали. Восстание на севере. В то утро, когда мы собирались выехать из Глазга, Эндрюферсервис как сумасшедший ворвался в мою комнату, выкидывая самые удивительные прыжки и распевая, или скорее выкрикивая такую бессмыслицу. «Костёр горит! Костёр горит! Смотрите, берегитесь!» Мне не без труда удалось унять это беснование и заставить его говорить толком. Тут мой слуга с восторгом, как будто сообщал самую приятную новость, брякнул. Горцы восстали все поголовно, и Роб Рой во главе своих отчаянных шаек подступит Глазго, прежде чем пройдет 24 часа. — Перестаньте, мерзавец! — крикнул я. — Вы, должно быть, пьяны или спятили с ума. «А если в ваших словах есть доля правды, то время ли тут петь песни, негодяй?» «Пьян или спятил с ума?» «Ну, конечно», — нахально возразил Эндрю. «Мы всегда бываем пьяными или сумасшедшими, когда говорим важным господам неприятные вещи. А почему бы мне не петь?» «Погодите. Шотландские кланы заставят нас затянуть не такую песню, если пьяные и сумасшедшие люди станут дожидаться их прихода». Я торопливо вскочил с постели и нашел мистера Оуна и моего отца также на ногах, в сильнейшем беспокойстве. Слова Эндрю оправдались. Большое восстание, потрясшее Британию в 1715 году, действительно вспыхнуло по милости несчастного графа Мара, который в недобрый час поднял знамя стюартов на погибель многих почтенных семейств в Англии и Шотландии. Измена некоторых агентов якобитской партии, в том числе и Рашлейга, И поимка остальных дали возможность правительству Георга I открыть обширные разветвления давно задуманного заговора. Мятеж, кроме того, вспыхнул преждевременно и в слишком отдаленной части королевства, чтобы увлечь за собой большие массы народонаселения и распространиться далее, хотя он, конечно, сопровождался большими беспорядками и вызвал волнение в народе. Это событие великой общественной важности подтвердило и выяснило тёмные намёки, слышанные мною от МакГрегора. Тут я понял, почему западные кланы, вооружившиеся было против него, снова перешли на сторону Руброя. Они, конечно, знали, что скоро им придётся действовать заодно в интересах общего дела. Меня жестоко преследовала мысль, что Диана Вернен была женой одного из зачинщиков и деятельных участников мятежа, и что она подвергалась всем лишениям и опасностям, неразлучно связанным с рискованным существованием ее мужа. Мы тотчас принялись совещаться о мерах, какие следовало принять ввиду такого неожиданного кризиса, и одобрили план отца немедленно запастись необходимыми пропусками, чтобы прямо отправиться в Лондон. При этом я сообщил отцу своё желание поступить волонтёром в один из корпусов, которые, как говорили, формирует правительство. Он охотно согласился, потому что, хотя не любил военной службы, но признавал, в принципе, за каждым человеком обязанность добровольно жертвовать жизнью на защиту гражданской и религиозной свободы. Мы поспешно отправились на юг через Дэмфришер и другие графства, соседние с Англии, Причем наше путешествие было не совсем безопасным. В этих местностях дворянство, принадлежавшее к партии Тори, было уже в сильном волнении. Землевладельцы вооружали своих вассалов по деревням, вербовали солдат, производили смотры конных и пешим отрядом, тогда как виги собирались в больших городах, где вооружали жителей и готовились к междоусобной войне. Мы несколько раз рисковали попасться в руки той или другой из враждующих партий, и нам нередко приходилось делать большие объезды, избегая тех пунктов, куда стягивались вооруженные силы. По прибытии в Лондон мы немедленно примкнули к кружку тех банкиров и крупных негациантов, которые сплотились, чтобы поддержать кредит правительства и не допустить того падения фондов, на которые рассчитывали заговорщики, в надежде, что их предприятие удастся, если государство будет доведено до финансовой несостоятельности. Мой отец был избран одним из членов этого могущественного союза капиталистов, так как его энергия, ловкость в коммерческих делах и предприимчивость заслужили всеобщее доверие. Кроме того, ему предоставили роль посредника между этим союзом и правительством, причем он много способствовал тому, что государственные бумаги на бирже страшно упавшие в цене при первом известии о восстании и наводнившие собою денежные рынки, нашли себе покупателей, благодаря удачному размещению фондов и личному влиянию отца в торговом мире. Я также не оставался в бездействии, но получил назначение и, сформировав на средства батюшки отряд в 200 человек, присоединился с ними к войску генерала Карпентера. Тем временем восстание распространилось до пределов Англии. Несчастный граф Дервин Туотер перешел вместе с генералом Фостером на сторону мятежников. Моего бедного дядю сэра Гильдебранда, разорившего почти дотла свое имение благодаря собственной беспечности, а также мотовству и кутежам своих сыновей и распущенности домашнего штата, легко убедили примкнуть к знамени стюартов. Впрочем, прежде чем броситься, очертя голову, в отчаянное предприятие, он выказал предусмотрительность, которой нельзя было от него ожидать, а именно сделал духовное завещание. В силу этого документа поместья Асбальдистен-Голл и другие имения должны были переходить последовательно к его сыновьям, к их наследникам по мужской линии. Рошлейк, как самый младший, приходился последним в этом списке, но отец лишил его наследства за его последний поступок в сфере политических интриг, так как ненавидел двоедушие. Устранив младшего сына, сэр Гильдебрандт на случай смерти пятерых старших сыновей и не имение от них потомства, назначил своим ближайшим наследником меня. Старый джентльмен всегда благоволил ко мне, Но, составляя свою духовную, он, конечно, надеялся, что это распоряжение относительно племянника останется мёртвой буквой. Дядя имел целью только показать семье, насколько он возмущён предательством Рашлейга, изменившего как общественному делу, так и своим домашним. Вид пятерых молодых людей, настоящих атлетов в цвете сил, разумеется, внушал отцу полнейшую уверенность, что его славному благородному роду суждено продолжаться до бесконечности. В одном из параграфов своего духовного завещания сэр Гильдебрант назначил племянницы своей покойной жены Диане Вернон, в настоящее время леди Диане Вернон Бошан, кое-какие уцелевшие старинные бриллианты ее тетки и большой серебряный кубок с изображением соединенных гербов Вернонов и Азбальдистонов. Однако многочисленному и могучему потомству сэра Гильдебранда суждено было умереть гораздо раньше, чем он мог предполагать. На первом же смотре мятежного войска в одном местечке под названием Гринрик Торнклифф Асбальдистон поссорился из-за старшинства с одним нортумберлендским дворянином, таким же задорным и несговорчивым, как он сам. Несмотря на всевозможные увещевания, Они дали своему командиру прекрасный образчик дисциплины между его подчинёнными, затеев поединок на рапирах. Причём мой двоюродный брат был убит на месте. Его смерть была большой потерей для отца. Несмотря на адский характер, он всё-таки был умнее остальных братьев, не считая Рошлейга. Дурачок Персиваль также умер смертью, достойной его специальности. Он побился об заклад с другим джентльменом, который за свои подвиги по части неумеренного пьянства получил кличку «Пожирателя водки», что перепьет его в радостный день, когда мятежники провозгласят короля Иакова в Морпите. Условия поединка были невероятны. Не помню в точности, сколько водки успел поглотить Перси, но только он схватил горячку и вскоре умер, беспрестанно повторяя «воды, воды». Дик сломал себе шею близ Варингтонского моста, желая похвастать ретивостью надорванной кровной лошади, которую ему хотелось спустить за дорогую цену одному манчестерскому негацианту, состоящему в рядах мятежников. Когда он заставлял животное перепрыгнуть через высокий барьер, лошадь упала, и несчастный всадник убился до смерти. Слабоумному Вильфреду сравнительно повезло, потому что судьба, как известно, благоприятствует глупцам. Его убили в Ланкашере у Проуд Престона, когда генерал Карпентер атаковал баррикады инсургентов. Бедняга дрался с беззаветной храбростью, хотя, как мне рассказывали, никогда не мог отдать себе ясного отчета в том, за какого короля он стоит и что, собственно, было причиной междоусобия. Джон выказал также много мужества в этом сражении и получил несколько ран, от которых, однако, не имел счастья умереть на месте. Старый сэр Гильдебранд, совершенно убитый этими последовательными утратами, был взят в плен после сдачи укрепления королевским войскам и помещен в Ньюгетскую тюрьму вместе со своим раненым сыном Джоном. Как только я освободился от военной службы, то, не теряя времени, стал хлопотать об облегчении участи моих родных. Заслуги моего отца перед правительством и всеобщее сострадание к человеку, потерявшему в самое короткое время стольких сыновей, без сомнения избавили бы моего дядю и двоюродного брата от суда по обвинению в государственной измене. Но они ранее того были призваны к ответу перед Вышним Судьёю. Джон умер от в Ньюгатской тюрьме и при последнем издыхании завещал мне стаю своих любимых соколов в азбальде вместе с черненькой баллонкой по имени Люси. Мой бедный дядя совершенно изнемок под гнетом бедствий, обрушившихся на семью, и горьких неудач, которых он совсем не ожидал. Старик мало говорил, но с благодарностью принимал малейшие знаки внимания, которые я мог ему оказать. Я не был свидетелем его встречи с моим отцом в первый раз после долгих лет разлуки и при таких печальных обстоятельствах. Но, судя по расстроенному виду отца, свидание было очень печальное. Сэр Гильдебрандт с горечью обвинял Рошлейга теперь единственного сына, оставшегося у него в живых. Старик приписывал ему гибель их дома, смерть братьев, и сказал, что ни он сам, ни его старшие сыновья не подумали бы принимать участие в мятеже, если бы не были вовлечены в это Рашлейгом, который первый же и выдал своих сторонников головой. Сэр Гильдебранд раз или два с большой любовью упомянул о Диане И однажды заметил, когда я сидел у его постели, «Жаль мне, племянник, что ты не можешь жениться на ней теперь, когда Торнклифф и все остальные умерли». Эти слова отозвались болью в моём сердце. В былое время бедный старый баронет, весело отправляясь утром на охоту, имел привычку отличать торнклифа перед всеми другими, называя по имени только своего любимца. «Эй!» — кричал он громким, весёлым голосом, обращаясь к слугам. «Позовите Торни и всех остальных!» Поэтому его теперешняя фраза звучала от горькой безнадёжностью человека, потерявшего в жизни решительно всё. «Дядя сообщил мне содержание своей духовной и передал мне копию с неё. Оригинал хранился у моего старого знакомого, судьи Инглевуда». которого за его доброту и беспристрастие почитали решительно все окрестные дворяне безразличия партий. Не опасаясь предательства со стороны этого неподкупного человека, половина нортумберленских джентльменов поручила Инголливуду хранение своих духовных перед началом войны. Последние часы своей жизни Сэр Гильдебрандт посвятил исполнению религиозных обрядов по ритуалу католической церкви. Его напутствовал капеллан сардинского посланника. Нам удалось не без труда выхлопотать пропуск этому духовному лицу. Как по моим собственным наблюдениям, так и по отзывам врачей я не могу утверждать, чтобы мой дядя умер от какой-нибудь определенной болезни, имеющей свое название в медицине. Он был только в конец изнурен физически и нравственно и, так сказать, скорее перестал существовать, чем расстался с жизнью. Страдалец тихо угас, без всякой борьбы со смертью, как судно, расшатанное многими бурями, иногда внезапно даёт течь и идёт ко дну, без всякой видимой причины, потому что его скрепы ослабли, а деревянный корпус не вынес чрезмерного напряжения. Замечательно, что мой отец, отдав последний долг усопшему брату, неожиданно высказал желание, чтобы я в точности исполнил волю покойного и достойно поддержал честь его рода, тогда как в былое время он отзывался о подобных вещах с величайшим презрением. Но дело в том, что сначала виновник моих дней, очевидно, подражал лисице в известной басне, которая пренебрегла тем, что было ей недоступно, а теперь ему хотелось насолить ненавистному рошлейгу в настоящее время сэру Рашлейгу Асбальдистону, который во всеуслышание грозил, что будет оспаривать правильность духовной и всех предсмертных распоряжений сэра Гильдебранда. «Я сам был несправедливо лишён наследства», — говорил батюшка, «и покойный брат только загладил эту несправедливость завещав жалкие остатки своего имущества Френку, прямому законному наследнику своего деда, а потому я намерен настоять на исполнении воли завещателя». Между тем Рашлейк был далеко не безопасным противником. Он очень кстати подслужился правительству, открыв о существовании заговора и своим обстоятельным точным знакомством со всеми планами заговорщиков — а также ловким умением приобретать влияние, выставить в выгодном свете свои заслуги, изменник успел втереться в милость к некоторым министрам. Мы уже начали против него процесс по поводу похищения им значительных сумм из торгового дома Асбальдистон и Трэшем. Но это само по себе несложное дело затянулось до невероятия благодаря искусным проискам виновного, и, судя по этому... нам предстояло отказаться от всякой надежды дожить до окончания второго процесса о наследстве сэра Гильдебранда. Чтобы по возможности избегнуть этих проволочек, мой отец по совету опытного адвоката скупил и перевел на мое имя залоговые обязательства, лежавшие на Асбальдистон-Голе. Впрочем, Может быть, он хотел реализовать значительную часть своего имущества и для этого воспользовался удобным случаем употребить в дело большую долю крупных барышей, которые достались ему благодаря быстрому поднятию фондов после подавления мятежа, тем более что недавний опыт наглядно убедил его в рискованности коммерческих операций. Так или иначе, но меня не засадили за конторку, как я ожидал наверняка, изъявив полное согласие последовать желаниям отца, какую бы профессию он мне не выбрал. Вместо этого я был послан в Асбальдистенгол, чтобы вступить во владение им в качестве наследника и представителя рода. Мне было нужно обратиться к Сквайру Ингольвуду за подлинником завещания и принять все меры для утверждения меня в правах наследства, что, по словам умных людей, составляет девять десятых закона. В другое время такая перемена в моей судьбе обрадовала бы меня, но теперь со сбальдистотенголем в моей душе были связаны слишком тяжелые воспоминания. Тем не менее я надеялся собрать по соседству замка кое-какие сведения о Дане Вернан, хотя и боялся, что они будут далеко не утешительного свойства. В Лондоне же мне не удалось ничего разузнать о ней. Напрасно я употреблял все усилия, чтобы приобрести доверие некоторых дальних родственников, находившихся в числе заключенных в Нью-Гатской тюрьме. Я оказывал им разные услуги, чтобы облегчить по возможности их тяжелое положение. Но понятная гордость и подозрительность относительно Вига, Фрэнка Асбальдистона, двоюродного брата гнусного изменника Рошлейга, делали невозможным всякое сближение между нами. Меня благодарили с холодной вежливостью за участие и только. Вместе с тем, неумолимая рука правосудия с каждым днем сокращала число тех, кому я старался быть полезным, а сердца остальных, естественно, все сильнее озлоблялись против всякого, кого они считали сторонником существующего правительства. По мере того, как заговорщиков отправляли партии именной Шафот, их товарищи, по несчастью, более и более уходили в себя, становились нелюдимыми. Я никогда не забуду, как мне ответил один из них по имени Нед Шефтон на мой вопрос, не могу ли я чем-нибудь облегчить его участь. «Вы, конечно, от доброты сердца хотите помочь мне, мистер Асбальдистон», И я очень вам благодарен, но, чёрт побери, людей трудно откормить точно домашнюю птицу, если они видят, как их соседей каждый день отправляют на эшафот и знают, что им самим готовят виселицу. Ввиду таких обстоятельств я был рад вырваться из Лондона, быть подальше от Нью-Гэта и ужасных сцен, происходивших в стенах этой тюрьмы и в самой столице Англии. Мне было отраднее подышать свежим воздухом Нортумберленда после всех пережитых волнений. Эндрюфер Сервис по-прежнему состоял при мне в качестве камердинера, скорее по воле моего отца, чем по моему собственному желанию. Впрочем, в данном случае его знакомство со Сбальдистен и тамошним околотком могло пригодиться. Конечно, я решил взять его с собою в тайной надежде избавиться от несносного слуги, водворив его на прежнее место жительства. Я не могу понять, каким образом Эндрю успел втереться в милость моего отца, разве только ему помогло здесь необыкновенное умение прикидываться преданным бескорыстным слугой. Эта преданность на словах выражалась на деле неослабным старанием, где только можно провести, надуть и одурачить своих господ самым бессовестным образом, зорко оберегая в то же время наши интересы над посягательством подобного рода со стороны других. Мы совершили наше путешествия на север без особенных приключений и нашли страну, еще так недавно взволнованную мятежом, успокоенной и мирной. Действительно, нарушенный порядок быстро восстановлялся. Чем ближе подвигались мы к асбальдистанголю, тем сильнее замирало у меня сердце при мысли о том, как я войду в опустелый замок. Желая чем-нибудь отсрочить тягостную минуту, я решил сначала остановиться у судьи Инголивуда. Почтенный жрец правосудия во время последних беспорядков особенно мучился борьбой между своими прежними симпатиями и долгом службы, что, вероятно, отразилось на его практической деятельности, которую он и прежде не отдавался с особенным усердием. Впрочем, судьба побаловала его в одном отношении. Он избавился, наконец, от своего письмоводителя Джобсона. Устав бороться с беспечностью своего начальника, тот перешел к некую мусквайру Стендишу, недавно назначенному мировым судьей, который принялся с таким рвением отстаивать интересы короля Георга и протестантов, что Джобсону приходилось уже не подстрекать, а удерживать своего нового принципала, чтобы не выйти из пределов законности. Старый судья Ингольвуд принял меня чрезвычайно любезно и тотчас показал мне завещание моего дяди, в котором были, кажется, строго соблюдены все формальности. Сначала он, по-видимому, пришел в отчаяние, не зная, как держаться и говорить со мной. Но когда увидал, что, несмотря на свою принципиальную преданность настоящему правительству, я искренно сочувствую несчастным жертвам ложно понятого гражданского долга, и верноподданнических чувств, то разговорился и сообщил мне даже, какие меры он принимал во время восстания и какими умышленно пренебрегал, какого труда стоило ему отговорить некоторых сквайров от участия в мятеже и способствовать побегу других, замешанных в этом деле. Его рассказ немало позабавил меня. Мы сидели с ним с глазу на глаз и успели выпить несколько заздравных кубков, причем хозяин сам предлагал от себя тосты. Но вдруг ему пришла фантазия наполнить новый кубок Бонафиде за здоровье бедный дорогой Дии Вернан, дивной розы пустыни, красы чевиота, драгоценного цветка, пересаженного в проклятые монастырские стены. «Так разве мисс Вернон не замужем?» — воскликнул я с величайшим изумлением. «Я думал, что граф...» «Граф или милорд...» «Все это пустые клички, придуманные в Сен-Жермене». «Граф Бошан — чрезвычайный посол Франции, хотя регент, принц Орлянский, едва ли знал о его существовании, смею сказать». «Да вы, я думаю, сами видали старого сэра Фредерика Вернана в замке, где он слыл под именем отца Вогана». «Боже милосердный! Так Воган был отец мисс Вернан?» «Ну, конечно», — хладнокровно отвечал судья. «Теперь нет никакой надобности держать это в секрете, потому что он, вероятно, уже уехал из наших стран». Иначе без сомнения мне пришлось бы арестовать его. Давайте выпьем за здоровье моей дорогой, пропавшей дии. За здоровье её в круговую сейчас мы за здравную чару запеним. И хоть тонкого шелка, чулки будь у вас, всё же встанете вы на колени. Но, как читатель легко может догадаться, Я не был в состоянии разделить игривой веселости мистера Инглевуда. Голова у меня шла кругом после неожиданного открытия. «Я никогда не слышал, чтобы отец мисс Вернон был в живых», — заметил я. «Правительство не повинно в том, что он до сих пор здравствует», — отвечал Инглевуд. «Потому что голова этого отчаянного человека оценена очень дорого». Вернан был приговорён к смерти ещё за фенвикский заговор и считался одним из зачинщиков Найтбриджского восстания при короле Вильгельме. Но так как он женился в Шотландии на родственнице дома Бредальбенов, то пользовался большим влиянием на вождей всех шотландских кланов. При заключении Рисвикского мира поговаривали о том, что правительство требует его выдачи. Но сэр Фредерик прикинулся больным, и французские газеты напечатали известия о его смерти. Когда же он вернулся в Нортумберленд, мы, старые роялисты, тотчас узнали его, то есть я узнал его, не будучи сам роялистом. Между тем, на бедного джентльмена не было прямого доноса, а так как припадки подагры ослабили мою память... то я нечел нужным преследовать его разве вас бальдистон голли не знали его имени спросил я знали о том только его дочь сэр гильдебранд и рашлейк который хитростью проник в эту тайну как и во многие другие вот что дало ему возможность держать бедняжку дию в своих руках она сто раз была готова наплевать на него в моем присутствии но боялась погубить отца. Старика ожидала неминуемая смерть, если бы на него донесли. Однако не предавайте, пожалуйста, превратного смысла моим словам. Я всегда говорю, что наше правительство милостиво и правосудно, а если оно перевешило добрую половину мятежников, то каждый согласится, что их не подумали бы трогать, сидя они смирно по домам. Отклонив всякий спор о политических вопросах, я снова заговорил о Диане. Мистер Инглевуд сказал мне, что с тех пор, как мисс Вернен отказалась выйти за одного из асбальдистонов, а Крашлейгу стала обнаруживать положительное отвращение, последний значительно охладел к интересам претендента, за которого стоял больше из-за своих личных корыстолюбивых целей, потому что, как младший из шестерых братьев, этот молодой человек не мог рассчитывать на богатство, а между тем обладал ненасытным честолюбием. Когда его насильно заставили возвратить обратно денежные бумаги, похищенные им из конторы моего отца, а это было сделано по настоятельному требованию сэра Фредерика Вернона и шотландских вождей, Рашлейк озлобился против них и окончательно решил устроить свою карьеру, перейдя на сторону правительства и выдав головой своих сообщников. Обладая редким чутьём относительно всего, касавшегося личной выгоды, мой двоюродный братец, может быть, также нашёл, что главари мятежа не обладали недостаточными средствами, неспособностями для того, чтобы не спровергнуть существующее правительство, что и подтвердилось впоследствии на деле. Сэр Фредерик Вернан, или, как его называли между якобитами, Виконт Бошан со своей дочерью едва не попались после измены Рашлейга. Кроме этого, Сквайр Ингельвуд не мог ничего сообщить, но так как до него не доходило никаких слухов об аресте сэра Фридерика, то он не сомневался, что отец и дочь успели скрыться за границу, где, согласно жестокому договору, заключенному между графом и его зятем сэром Гильдебрандом Диана не пожелавшая выбрать себе мужа из семьи Азбальдистонов, должна была поступить в монастырь. Первоначальной причиной такого странного соглашения мистер Инголливуд не мог мне хорошенько объяснить. Но он полагал, что этой мерой родственники хотели закрепить за отцом Дианы доходы с остатков его некогда обширных владений, которые перешли каким-то легальным путем к старшей линии Азбальдистонов. Короче, это был один из тех семейных договоров, какие часто заключались в те времена без всякого внимания к личным чувствам наиболее заинтересованных сторон. Причем родители относились к детям как к живому инвентарю в своих владениях, не думая о последствиях подобного насильственного брака. Человеческое сердце полно противоречий, поэтому я не могу сказать, огорчила ли меня или обрадовала такая новость. Казалось бы, мне следовало почувствовать облегчение, узнав, что мисс Вернан разлучена со мной навеки не вследствие брака с соперником, а между тем мое горе как будто еще более обострилось при неожиданном известии, что она заключена в монастырь в силу нелепого обязательства, добровольно принятого эгоистом отцом. Я упал духом, стал рассеян, и не был в состоянии поддерживать беседы с мистером Ингливудом, который, в свою очередь, принялся зевать и предложил пораньше отправиться на Боковую. Намереваясь с рассветом выехать на другой день в Азбальдистен-Гол, я простился с судьей с вечера. Радушный хозяин одобрил мое намерение. «Вам будет лучше», — сказал он, — «водвориться в замке». прежде чем кто-нибудь в околотке узнает о вашем приезде сюда. Тем более, что сэр Рашлейк Асбальдистон гостит в данное время у Джобсона, без сомнения затевая какую-нибудь каверзу. «Они как раз подходят друг другу», — прибавил мистер Ингливуд, так как сэр Рашлейк потерял всякое право находиться в обществе честных людей. Но само собой разумеется, что двое таких мерзавцев Соединившись вместе, могли замышлять только что-нибудь недоброе. Пожелав мне спокойной ночи, судья серьезно посоветовал, чтобы я выпил на дорогу и закусил паштетом из дичи, так как это прекрасное средство предохранить себя от вредного влияния холодного утреннего воздуха на болотах.